Теньниковский. Эволюция Кинга. Книга 10. Void 1. Текст читает Иван Никанов. Глава 1. Я сидел на полу и наблюдал за тем, как быстро проносятся облака сквозь небольшое круглое окошко небесной кареты. "Кинг, ты точно в этом уверен?" спросила меня Андромеда, с которой я уже вёл диалог последние несколько минут. "Да, не задумываясь, ответил я. У меня было достаточно времени, чтобы подумать и принять верное решение, произнёс я. Кстати, сколько удалось восстановить памяти, пока я медитировал?" Около процента, ответил искусственный интеллект. "Негуста", тяжело вздохнув, произнёс я. "Ты же знаешь, что это долгий процесс. Получается, что с большей вероятностью я не восстановлю память в этом мире", прямо спросил я. "Планируешь победить демонов так быстро?" усмехнулась Андромеда. "Если выпадет такой шанс, медлить не буду". О, вот таким решительным ты мне нравишься. Неужели новая сильная форма оказалась на тебе такой эффект? Я задумался. Может быть, не стало тридцати я. Ха -ха. Искусственный интеллект снова усмехнулась. Что решил с делом Эльфа? А, да, видимо, решила сменить тему. Пока не знаю, честно признался я. Не хотелось бы приступать к нему без информации Тибрана. Думаешь, допилюс петь смотаться до хозяина болот, после чего они решат твою проблему и вернутся обратно? Эй, сестра, дудом. Тяжело вздохнув, ответил я. Вот и я бы там же. Может, придумаешь какой-нибудь другой план? Видимо, придётся, ответил я искусственному интеллекту, а буквально через пару секунд в дверке юта кто-то постучал. Я прервал медитацию и понял, что нахожусь в комнате один. Открыто. произнёс я, и дверь открылась. На пороге появился некромант. Через 10 минут будем на месте, произнёс Инар. Потрясиру было заметно, что он хочет сказать ещё что-то, но не решается. "Говори уже", сказал я и принял вертикальное положение. "Ты правда можешь стать другим, ну, сменить форму?" выпалил он и уставился на меня. "Я откуда только узнал? Я вроде только о ретту говорил". Правда, честно ответил я. И уже или выбираешь? Уже определился, но пока ещё не выбрал, сказал я Некроманту. Круто, восторженно ответил Инара, потом смирил меня задумчивым взглядом. Надеюсь, это будет не демон? Хм, интересно. А почему ты не хочешь, чтобы я стал демоном? поинтересовался я. Не знаю, вернее, мне почему-то сложно ответить на этот вопрос. Инар пожал плечами. Ощущение, что, выбрав демона, есть вероятность, что ты перейдёшь на их сторону, а я этого не хочу. А, так вот он о чём думает. Хотя логика в его словах есть. Не, демоном я не стану. Я подошёл к Некроманту и хлопнул его по плечу. Идём. Я кивнул в сторону открытой двери и вместе с рыжеволосым пареньком вышел в холл, где уже было довольно людно. "А, Кинг, рад снова видеть", поприветствовал меня Дрыг. "Далго же тебя не было", усмехнулся инквизитор. "Неужели ты всё это время сидел на месте, не двигался и смотрел в одну точку?" "Вроде это и называется медитацией", усмехнувшись, ответила за меня Кила. "Никогда не пробовали?" спросила инквизитор от трейсера. "Нет, так как считаю, что есть более подходящие занятия, чтобы очистить свой разум", произнёс Дрейк. "Да? Например", спросила Килла. "Хорошая тренировка или молитва?" произнёс инквизитор. "Хм, интересный подход. Хотя не вижу принципиальной разницы между молитвой и медитацией". Я озвучил свои мысли вслух. "В принципе, ального отличия нет. Немного подумав, ответил инквизитор. При медитации ты ищешь просветления и ответы на вопросы внутри себя, а я прошу дать их мне у Луминоса. В конечном итоге суть одна. Я задумался. В принципе, Дрейк был прав, да и не хотел я с ним спорить по вопросам, связанным с религией. Делать это с инквизитором в присутствии поладинов в себе дороже. Начинаем садиться. Это наша высокодуховная дискуссия нас отвлёк голос эльфа, который управлял небесной каретой. Потом обсудим этот вопрос более серьёзно и за кружкой чего-нибудь согревающего, произнёс инквизитор и подмигнул мне. Я только за, усмехнулся я в ответ и пошёл проверять каюту для того, чтобы удостовериться, что я ничего там не забыл. выбрал что-нибудь, спросила меня Аретта, которая зашла вслед за мной. Амазонки я рассказал о предложенных инфосетью формах, поэтому я был совершенно не удивлён тому, что ей было любопытно узнать о моём выборе. "Да", честно ответил я. "Выберу void пустоты". "Значит, всё-таки магия тьмы", задумчиво произнесла Аретта. Хотя любой выбор был лучше, чем стать демоном. "Может быть", я пожал плечами. Ничего не забыла? Нет, пока ты медитировал, я всё собрала, ответила амазонка. Когда собираешься принять новую форму? Скорее всего, сегодня. Мне нужно найти какое-нибудь укромное место для того, чтобы сделать это. Ибо существуют определённые риски, произнёс я. Так как мне было неведомо, как действительно выглядит это существо, я не решился выбирать форму, пока мы находимся в воздухе. Плюс это нельзя было делать и в гостинице, а значит оставалось только одно. По прилёту мне нужно было покинуть город. Благо определённый план у меня уже был. Я могу пойти с тобой, спросил Ник Романд. Я задумался и уже собирался было отказать, но вдруг понял, что он может пригодиться. Энар хорошо разбирался в магии, а кому, как не некроманту, разбираться в тёмной её составляющей? Ладно, жалился я на дрожеволосым трейсером. Мне понадобится твоя помощь. "Ура!" воскликнул он. "А в чём?" В глазах трейсера загорелся огонёк любопытства. "Скажу на месте", усмехнулся я. Я уверен, что здесь повсюду уши, поэтому сам понимаешь. Я подмигнул Некроманту. Понял, ответил Инар, а буквально через пару секунд я увидел в иллюминаторе, что мы садимся. Когда мы приземлились на посадочную полосу и народ начал разгружаться, я отвёл Дрейка и капитана паладина в сторону. Мне надо исчезнуть на какое-то время с Энаром и уладить пару дел. Скажите, в каких гостиницах вы собираетесь поселиться, чтобы позже я мог к вам присоединиться? спросил я, обращаясь скорее к Дрейку, нежели к Гальду. Мы не останемся в этом городе, ответил капитан Паладинов. Мы с ребятами сразу на передовую. Ситуация под Нирльном совсем плоха, и городу требуется подкрепление. С двумя героями, я думаю, нам удастся отбиться от демонов и переместить линию фронта. Поэтому на нас не рассчитывайте, ответил воин Света. Мы заселимся в Глухой Сове, ответил Дрейк. Спросишь у любого жителя этого города, это наверно всем известно. Я посмотрел на Гальда. Так, да желаю вам удачи. Я протянул капитану паладина в руку. Скоро я к вам присоединюсь. Хорошо, ответил он, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Увидимся, произнёс он и кивнул другим паладинам и трейсерам. Кем мне подошла Килла. Мы ведь ещё увидимся, спросила девушка. Разумеется, улыбнулся я трейсеру. Нам ведь на одной стороне воевать. Я рада, что ты с нами. Ответила она и мило улыбнулась. Другие трейсеры очень тебе благодарны за наше спасение и сильно уважают. Просто им неудобно. Меня ты знала тебя раньше. Трейсер посмотрела мне в глаза. Ты совсем ничего не помнишь, спросила Кило с взглядом полным надежды. Извини, виновато произнёс я и покачал головой. Всё нормально, ответила она. Увидимся. Она помахала мне рукой и побежала к паладинам, а я в свою очередь подошёл к своим. Так, привлёк я их внимание. Дрейк уже нашёл гостиницу, поэтому выйдёт и с ним. Я с Энаром присоединюсь к вам попозже. Мне надо решить с ним пару дел. Ареттус умерила меня недовольным взглядом, но ничего говорить не стала. Надеюсь, там будет хорошее вино, усмехнулся Альнартар. Полностью поддерживаю. присоединился к приятелю Арахнит. Да уж знал бы он, что его собрат по гильдии убить с ним сделал. Я задумался. Интересно, зачем он надел на рассола такой же ошейник, как и на Амазонку, ведь это было вовсе не обязательно. Я бы и так согласился на условия эльфа, ибо очень дорожу Аретто, и втягивать сюда еще и Арахнита странно. Так, ладно, произнес я. Ты за мной, остальные в гостиницу. сказал я некроманту и остальным ребятам и пошёл в сторону сумрака, который привлекал к себе уж больно много внимания. Люди, которые работали вместе с нашим небесным извозчиком, опасно косились на мою милую зверушку и не спешили распрягать Виверн, рядом с которыми устроился мой питомец. Выглядело это, к слову, довольно комично. Я подошёл к драколиску. Ты как? спросил я Сумрака и, встав на цыпочки, потянулся к его шипованной макушке, но не достал либо в форме человека он был для меня слишком велик. Поняв это, драколис клёк на землю и уставился на меня тем самым, говоря, мол, давай, чего ты там хотел со мной делать? Под всеобщее удивление гильдии путешественников я потрепал Сумрака по макушке, и он довольно мило заурчал. Ладно, хватит. Я похлопал его по морде и активировал браслет хранилища, достав из него верёвку, я кое-как обвязал её вокруг тела драколиска, после чего помог Инару на него забраться и сел сам. Проблема заключалась в том, что благодаря моей силе я мог на нём удержаться, а вот в силах Инара очень сомневался. Давай потихоньку. сказал ядрокалиску и тот поднялся, после чего расправил крылья и оттолкнувшись от земли взлетел в воздух. И как меня понимает, давай туда. Я указал рукой в сторону скалы, рядом с которой и был разбит город. Она прекрасно защищала его с одной стороны, и было понятно, почему его построили именно на этом месте. Круто, радостно произнес некромант. Прилетать в небесной повозке это, конечно, здорово, но тут совсем другие ощущения. Интересно, а можно где-нибудь купить кого-нибудь вроде твоего Сумрака? задумчиво произнёс он. Скорее всего, да. Не думаю, что можно найти именно Драколиска, но есть, например, Грифоны, ну или те же самые Веверны, предположил я. А, точно, эльфы, вспомнил Инар. Те, которые закидывали нас взрыв-стрелами. Хм, интересно. А где найти такого грифона? Понятия не имею, ответил я некроманту. Мы какое-то время будем в городе. Можешь поинтересоваться по этому вопросу. Самый простой вариант гильдия путешественников. Они наверняка тебе подскажут, сказал я и задумался. Если будут хорошие варианты, с деньгами помогу, сказал я. Знаю, что у Трейсера за душой не серебренника. Лучше книги На лице Ник Романта появилась улыбка. Если выбирать между летающим существом и новыми заклинаниями, то я выберу второе. Во всяком случае, это будет эффективнее. О, о молодец. Хорошо, выделю я тебе денег, сказал ей Нару и посмотрел вниз. Сейчас мы пролетали над скалой, верхушка которой просла довольно густым лесом. Снижайся, Я похлопал сумрака по макушке. Место идеально подходило для того, чтобы я мог спрятаться от чужих глаз и спокойно принять новую форму. Мне прямо не терпится посмотреть, кем ты станешь, произнес некромант с будораженным голосом. Мне тоже. Усмехнулся я рыжеволосому трейсеру и спрыгнул с дракалиска, после чего помог спуститься некроманту. Я осмотрелся по сторонам. Никого. Я готов. произнёс Инар и потёр руки, явно ожидая интересного зрелища. "Да я как бы тоже", снова усмехнулся я. "Ада, запускай протокол эволюции", произнёс я, и мир перед моими глазами погрузился во тьму.